Восьмая. Вадим устало потер глаза, глянул на часы. «Ого!» – воскликнул он, обернулся к Надке. «Уже шесть утра, представляешь? Всю ночь проболтали!» Надка улыбнулась и пошевелила слегка губами. Говорить она еще не могла, только улыбаться и произносить бессвязные звуки. Тело тоже пока было неподвижным, только пальцы правой руки слегка могли шевелиться. Именно этой рукой она и общалась с Вадимом. Тот держал ее ладошку в своей, и она пожатием пальцев отвечала ему. Он все понимал. Инатка сейчас придумывала, как при помощи пальцев попросить его, чтобы он ее поцеловал. Вадим рассказал ей о себе. Рассказал, как они ждали, когда она проснется. Как он гулял с девчонками и как они ему нравятся. Рассказал, как подружился с Раскатовым и всем его семейством. Рассказал, как познакомился с Ингой и Витой. Рассказал... как идет ремонт в квартире. Натка слушала, впитывая в себя его слова, его голос, его манеру говорить, чуть грубоватую, иногда резкую. Впитывала его глаза, его губы, прикосновение руки. Ей казалось, что вместе с теплом в ее руку от него струится его сила. И ей очень хотелось, чтобы он ее поцеловал. «Ты знаешь, Наташ?» Каким-то новым мягким голосом сказал Вадим. «Я думаю...» «Нам надо это обсудить». Надка вдруг почувствовала, как сильнее забилось ее сердце. Ей очень хотелось, чтобы вот прямо сейчас ее губы смогли сложить звуки в слова, но ничего не получилось. Она слегка сжала пальцы, чтобы подбодрить Вадима, прикрыла глаза и улыбнулась. «Я не знаю, как это сказать, черт. Ну, скажу как есть. Ты знаешь, никогда еще не встречал таких, как ты. Ты просто... Ты чудо, Наташка. Удивительное природное явление. Как будто облако света ошиблось и прилетело на землю в образе девочки. Ты вот знаешь, ты как будто душа открытая. Я еще когда в Питере на выставке тебя увидел, подумал, что таких не бывает. Но ты мне уже тогда понравилась. Черт, как мальчишка, ей-богу, смущаюсь. Того и гляди, краснеть начну и заикаться. Натка опять пожала руку Вадима. Сердце ходило ходуном. Она сама, похоже, начала краснеть, но даже не могла поднять ладошку, чтобы прикрыть щеки. А когда мы с тобой переписываться начали, тут вообще мистика просто. Я прямо чувствовал, все чувствовал. Настроение твое. Даже знал точно, когда улыбаешься, когда хмуришься. И на фотографию твою смотрел постоянно. Все представлял, какой голос у тебя. Как ты смеешься. Что любишь? Я даже с фотографией разговаривать начал потихоньку, представляешь? Что, дурак? Надка улыбнулась и опять сжала Вадиму руку. Ей так хотелось его обнять, прильнуть к его небритой щеке щекой, чтобы он говорил ей все это на ухо. Но тело предательски не хотело двигаться. Это, наверное, вообще. Не совсем. Так, наверное, не бывает. Но раньше я думал, что таких, как ты, тоже не бывает. Ошибался. Значит, все бывает, правда? Блин, никак не могу сказать. Все вокруг да около, как пацан. В общем, Наташка... Вадим вдохнул в себя побольше воздуха, как будто собирался нырнуть в холодную воду. Натка чувствовала, как закружилась голова, как затрепетало сердце, как краска прилила к щекам. Она закрыла глаза на секунду, потом уставилась в глаза Вадима, стараясь не пропустить ничего. «Наташка...» Я, похоже, люблю тебя. Надка почувствовала, как горячая волна толкнула в грудь изнутри. Как глаза ее стали влажными. Как шевельнулись губы. Поцелуй меня, еле слышно прошептала она. Пожалуйста. Машка, зараза, не урони! Ворчала Лика. Они с Машкой осторожно заносили отсервированный стол в Надкину палату. Рядом суетилась Инга, следя за тем, чтобы ничего не упало. «Ты красная, как всегда, гениально. Нельзя было сначала стол занести, а потом уже его накрыть?» «Нет!» – решительно тряхнула волосами Машка. «Эффект сюрприза пропал бы!» «А сюрприз в том, чтобы смотреть, как вы корячитесь?» – весело спросила Надка с кровати. За три дня речь Надки восстановилась полностью, и она с удовольствием пользовалась этим, почти не умолкая. Стала возвращаться и подвижность. Надка уже могла жестикулировать руками, шевелить пальцами на ногах и садиться, подтягиваясь за специальную ручку. Пальцы на руках, правда, не всегда еще хорошо слушались ее, но профессор говорил, что восстановление идет быстро, и уже через неделю Надка сможет вставать самостоятельно. «Машка, что за праздник у нас?» – спросила Надка. «Позавчера только праздновали вроде. У нас сейчас каждый день праздник!» – наставительно сказала Машка. «Позавчера был праздник по поводу пробуждения спящей красавицы. Сегодня?» «Сегодня тоже праздник!» «Машка, но позавчера мы без алкоголя были, а сегодня ты купила коньяк». «Натке нельзя коньяк». «И нельзя мясо». Инга облегченно выдохнула, когда стол наконец-то утвердился на полу. «Профессор будет ругать. Это нарушение, девки. Кстати, а куда Вита подевалась?» «Здесь я!» сказала Вита, входя с огромным пакетом продуктов. Хох, вояка ты неразумная, Машка показала язык Инге. Какое нарушение! Мы для Натки соки купили, фрукты, пюре фруктовое и мясное для детского питания. Все предусмотрено. Вон как раз Витек за всем этим бегала. А коньяка для детского питания нет у вас там? Натка наморщила нос. Сучка ты, Машка, я же от зависти лопну. Вы, значит, будете коньячок с мясом, а я сок с пюре. Очень равноценная, знаешь ли, замена. «Кузнечик, потерпи немного!» Лика что-то жевала. «Скоро тебе можно будет. А пока так!» «Ох! Ну, что за праздник-то? Хоть скажите, а то меня трясет уже!» «Всему свое время!» Машка спичкой стала зажигать свечи. «Потерпи!» В палату вошел Вадим с букетом искусственных гербер. «Вот, Наташка, это тебе!» Он протянул букет натки. «Прости, что искусственные. Живые категорически запрещено!» Надка молча приняла букет, прижала к груди. Глаза ее сияли. «Ой, я не могу!» – Машка всплеснула руками. «Мурашки! Ты светишься просто! Это же надо! Какая любовь!» Завидно? – спросил Вадим, усмехнувшись. Он поцеловал Надку и присел на краешек кровати рядом с ней. «Ну, не без этого!» – передразнила Машка Вадима. «Смотрю на вас, и от зависти душа чернеет. И у меня...» Лика откручивала пробки с бутылок. «Завидно так, аж зубы больно!» «Заразы!» – сказали Вадим и Надка хором. Все засмеялись. Девчонки уселись за стол. Вадим остался сидеть рядом с Надкой на кровати, держа ее руку в ладонях. «Рыцарь, иди за стол уже!» – позвала Машка. «Я попозже», – ответил Вадим. «Я с Наташкой посижу, соскучился. Со вчерашнего вечера не виделись». Блин, вот смотришь на влюбленных и думаешь, почему они глупые такие становятся? проворчала Машка. Ладно, сидите, возлюбленные дети мои, будем вам прислуживать и подносить явство и питье. Давай, муха, начинай уже! Надка улыбнулась, прижалась щекой к щеке Вадима. Минуточку внимания! торжественно объявила Машка, вставая с бокалом в руке. Вадим с надкой держали стаканы с соком. Вадим из солидарности отказался от коньяка. вызвав улики с Машкой праведный гнев. Впрочем, бунт был подавлен властным мановением руки и грозным сдвиганием бровей. «Сегодня у нас особый случай», продолжала Машка с нежностью глядя на Натку и Вадима. «Сегодня утром давняя мечта Наташина получила материальное воплощение. Мы получили вот эти карточки!» Она вытащила из кармана шорт три золотые пластиковые карты резидентов клубного дома. «С сегодняшнего дня мы являемся совладельцами нашей общей квартиры. Нет, нашего общего дома. Мурашки, дорогая ты наша. Все благодаря тебе». «Ура!» – сказала Инга. «Теперь в гости к вам будем ходить». Машка протянула карточки Лики и Натки. «А рыцарю?» – ревностно спросила Лика. «Сделаем и рыцарю!» – тряхнула головой Машка. «Эй, девушки!» Вадим удивленно вскинул брови. «Вы что это, за меня решаете тут?» «А что?» Машка удивленно пожала плечами. «Разве вы не с Надкой будете вместе?» «Будем, конечно», сказала Натка. «Но только, Маш, пора бы привыкнуть. Рыцарь-мужик. И за него решать не надо, правда?» «Именно», подтвердил Вадим. «Не надо. А вдруг я Наташку в свою берлогу заберу от вас?» «Это как?» Удивленно выдохнули Машка с Ликой. «Что значит? Мурашки, скажи ему!» По-детски протянула Лика. «А что я?» Надка с видимым удовольствием от ситуации пожала плечами. «Как мужчина скажет, так и будет». «Обалдеть!» Оцепенела, протянула Машка. «Эй, так вы что тут? Блин, я ничего не понимаю». «Да не расстраивайся ты раньше времени, Красномарья!» — хохотнул Вадим. — Никто вас разлучать не собирается. Это я просто, чтобы статус-кво утвердить. — Статус-кво! — ворчливо сказала Машка. — Чуть праздник не испортил. Зараза ты, рыцарь! Не без этого, — мурлыкнула Натка и поцеловала Вадима в скулу. — Ой, ну как спелись уже! — восхищенно сказала Лика. — За три дня так спелись. Когда успели-то? — Да мы раньше спелись. Вадим пригубил сок. «Еще в Питере! Вы пеете давайте уже!» Когда Натка уснула, компания перебралась в палату, в которой жили девчонки. «Послушай, рыцарь!» – Машка открыла окно и, свесившись, курила. «Ты правда Наташку так любишь?» «А что, есть сомнения?» Вадим налил наконец в себе коньяк и потягивал его с явным удовольствием. «Не то чтобы сомнения, просто как-то быстро у вас все!» «Смотрю на вас, и кажется, что вы сто лет уже!» «Правда! Вот завидно даже!» «Ох, Мария, не надо завидовать! Не на пользу это! А насчет ста лет?» «И не такое бывает! Мы же с Наташкой общались долго!» «Да и какая разница, боже мой! Ты чего, любовь поди изучать собралась? Логический базис хочешь подвести?» «Ну, просто понять!» «А вот это зря!» «Непонятная эта штука. И каждому дается по его и по готовности принять. А мы с Наташкой были готовы и давно ждали. Вот нам и отмерилось». «Эх!» – Лика вздохнула. «Мне-то когда отмерится? Все любят. Аж смотреть противно. Одна я, как неприкаянная». «Не переживай, Лика-Анжелика!» – Вадим погладил ее по голове. «И на твоей улице праздник будет, точно тебе говорю!» «Вот Наташка выздоровеет. Переедете все в квартиру, и сразу и у тебя все случится». «Что значит переедете?» – фыркнула Машка. «Переедем!» Мария. Вадим задумчиво потер переносицу. «Ты не дави на меня. Не надо. Дай привыкнуть мне. Тут же момент один есть, который мне нужно как-то принять. Это какой? Какой такой момент?» «Мне немного неуютно, что квартиру эту ты купила». И что я свою часть, к сожалению, внести не смогу. И альфонсом себя чувствовать не хочу. Уж прости, если обидел. Ну дает, восхищенно сказала Машка. Вот это мужик! Гусары с женщин денег не берут, кивнула Лика. Знаешь, рыцарь, Машка закрыла окно. Не думай ты об этом. Ну купила. Без тебя все равно бы ничего не было. И вклад твой, это стены, камин и все, что ты там напридумывал. «Мотаешься, смотришь, чтобы все хорошо делали. Ездишь, всякие лампочки, двери и смесители выбираешь. Не было бы тебя, и так здорово бы все не придумали. Так что забудь. И тоже привыкай, что мы такие». «Тебе с нами под одной крышей жить», – изрекла наставитель Лика. «Кстати», – Вадим усмехнулся. «Девушки, давайте договоримся. Вы вот ходите, как вздумается. Марья в шортиках, которые еле видно, да в маечке». Лика в рубашке мужской на голое тело. Вы как-то принимайте в расчет, что я же мужик, живой, а это обилие эротики немного из равновесия выбивает, между прочим. Так удобно же, воскликнула Машка. И мы к тебе как к своему относимся, не стесняемся нисколько. Ну то, что не стесняетесь, я понял уже. Но все-таки как-то побольше прикрывайтесь, ладно? Пуританин, воскликнула Машка. Ханжа, монах. поддакнула лика вадим засмеялся да не монах сказал он и поэтому и прошу а то куплю вам мешки из-под картошки и будете как пугало ходить если по-хорошему не понимаете в доме появился мужчина тихо сказала лика придется подчиниться нам с тобой муха ну машка задумчиво почесала затылок значит подчинимся кстати давайте за это и выпьем «За подчинение?» – подозрительно спросила Лика. «Дурище! За мужчину!» – ответила Машка. «За рыцаря!»